Глава 14. Денежные дела князя Родзевилла были теперь не в блистательном положении. Когда король Станислав Понятовский в 1772 году объявил амнистию всем, оставившим пределы отечества участникам Барской конфедерации и прочим противникам королевским, князь Карл с насмешкой отвергнул предлагаемое прощение и не воротился в Литву. В 1773 году виленский епископ Масальский писал к нему, уговаривая возвратиться и примириться с королем, и напоминая, что в противном случае будет наложен секвестр на его обширное имение. Радзивилл, будучи в Париже, поколебался было. Ему, обладателю столь громадных богатств, Страшно было расстаться с ними, но построив уже план поездки в Константинополь, он посоветовался с французским министром-герцогом Эгильоном и по его внушению решительно отказался от покорности королю Понитовскому. В начале января 1774 года отправился он в Венецию, куда и прибыл в конце февраля. Между тем имения Радзивилла попали под секвестр, и он из Литвы не стал получать ни копейки. Пришлось жить на оставшиеся в шкатулке деньги и продавать бриллианты. Принцессе он не мог давать значительных сумм. Персидский дядя исчез. Но на такое дело, за какое взялась принцесса, необходимо было иметь немалый запас денег. Находчивая женщина тотчас придумала средства получить миллионы. Она составила проект русского внешнего займа от своего имени, как единственной законной наследницы русской империи. Этот проект она послала в Париж, к Агинскому, который должен был пригласить тамошних банкиров к подписке, но Агинский решительно отказался от участия в этом замысле. В письме к принцессе он в весьма изящных фразах говорил о предстоящем ей блистательном поприще, когда она сделается повелительницей огромной империи, но не без сарказма извинился, что не может содействовать успешному ходу ее займа. Князь Лимбург, прочитав письмо Агинского и зная, что без денег и любезное его не может достигнуть осуществления своих замыслов, сильно поколебался. В то же время немецкие газеты извещали, что счастье, доселе благоприятствовавшее союзнику принцессы Пугачеву, изменило ему. Бибиков успешно подавил мятеж. Оренбург был освобожден, яицкий городок занят верными императрицы войсками, И Пугачев, как писали, совершенно разбит. Сообщая все эти новости своей возлюбленной, князь Лимбург умолял ее бросить опасные и едва ли при теперешних обстоятельствах возможные к исполнению замыслы. И скорее воротиться в Оберштейн, где ждут ее объятия и горячие поцелуи жениха. Но принцесса уже не могла повернуть назад. Ее и Радзивилла, хотя и смутили слухи о подавлении Пугачевского бунта, но ненадолго. Скоро до Венеции дошли благоприятные для поляков и самозванки известия. Дела Пугачева поправились, Бибиков внезапно умер. В России распространился слух, что он отравлен одним из польских конфедератов. Конфедераты действительно были тогда в Восточной России, были и в шайках Пугачева. По смерти Бибикова 9 апреля 1774 года дела Пугачева действительно поправились. Он снова явился на уральских заводах, еще более страшный, чем прежде. Принцесса вскоре была утешена известием, что от Сибири до Волги ее союзник властвует. Она приехала в Венецию в последних числах мая под именем графини Пинеберг. Графство Пиннеберг находилось в Галштинии, и она приняла фамилию по его имени как будущая герцогиня Галштейн-Лимбург. В Венецию же пошли слухи, что под этим именем скрывается уже настоящая его супруга. Дошедшие о том до Оберштейна слухи сильно встревожили князя Лимбурга, и он написал к возлюбленной, чтобы она отнюдь не выдавала себя за жену его. Но в то же время он послал в Венецию своим резидентом барона Кнорра, и повелел ему быть гофмаршалом при дворе графини Пинеберг. Непоследовательность действий недалекого князя Лимбурга являлась на каждом шагу. Князь Родзевил с сестрой своей, Теофилой Моравской, уже два месяца жил в Венеции, когда приехала в эту республику давно ожидаемая им принцесса. Для нее приготовлена была пышная квартира, дом французского посольства при Венецианской республике. Ясное доказательство, что новый король Франции и Навары Людовик XVI благоприятствовал предприятию самозванки. При графине Пинеберг был свой двор. Барон Кнор, как мы уже заметили, был сделан гофмаршалом ее высочества. На третий день по приезде принцессы князь Карл Радзивилл сделал ей пышный официальный визит в сопровождении блестящей свиты и представил бывших с ним знатных поляков. Своего дядю, князя Радзивилла, графа Потоцкого, стоявшего во главе Польской Генеральной Конфедерации, графа Пржездецкого, Староступинского, Черномского, одного из деятельнейших членов Генеральной Конфедерации и многих других. Радзивилл и Потоцкий были в лентах. На другой день принцесса сделала визит графине Моравской, у которой в то время находился и брат ее. Затем князь Карл Радзивилл часто посещал принцессу, являясь к ней обыкновенно в сопровождении своего секретаря Микошты. Графиня Пинеберг жила роскошно и открыто в палатах французского резидента и искала новых знакомств. Толпа польских и французских офицеров, собравшихся вокруг князя Радзивилла, чтобы ехать с ним на подмогу туркам против России, ежедневно наполняла приемные комнаты графини. Кроме Радзивиллов, чаще других у нее бывали граф Потоцкий, граф Прожездецкий и сэр Эдуард Вортли Монтегю, англичанин, долго путешествовавший по Востоку, сын известной английской писательницы Леди Мэри, дочери герцога Кингстон. Нередко посещали ее два капитана из варварийских владений султана – Гассан и Мехимед, корабли которых стояли в то время в Венецианском порте. На одном из этих кораблей графиня Пиннеберг намеревалась ехать к султану. Но роскошная жизнь ее в Венеции скоро истощила ее средства. С обычной ловкостью принялась она за прежнее – искать денег. Несмотря, однако, на новые изобретенные рассказы о богатых агатовых копиях, находящихся будто бы в принадлежащем ей Оберштейне, Несмотря на знакомство графини с венецианскими банкирами, она никак не могла доставать много денег. Венецианский банк судил ей только 200 червонцев. Тогда графиня Пинеберг стала торопить Радзивилла отъездом в Константинополь, куда 16 мая они вместе и отправились. Приезд графини в Венецию наделал немало шума. Сначала было приняли ее за жену графа Голштейн Лимбурга, Но, получив от него запрещение называться его женой, она отрицала это. Без сомнения, и резидент князя при Венецианской республике старался о рассеянии этих слухов. Стали обращаться к князю Карлу Радзивилу, находившемуся с ней в ежедневных почти сношениях. И паня Каханку, под условием строжайшей тайны, каждому рассказывал, что это дочь русской императрицы Елизаветы, рожденная от тайного брака и приехала из Германии, чтобы под его покровительством ехать в Константинополь. Сама самозванка старалась о распространении таких слухов. Варварийские капитаны 16 июня 1774 года посадили на корабли свои князя Карла Радзивилла с его дядей, с графиней Маравской и многочисленным сборищем польских и французских офицеров. С ними же села и графиня Пинеберг со всем двором своим, кроме гоф-маршала барона Кнорра, оставшегося в Венеции для устройства ее дел и для ведения переписки. Когда графиня Пиннеберг приехала на рейд, Радзивилл со своими был уже на палубе. Ее встретили с большим почетом. Ей все представились и по придворному этикету целовали ее руку. Радзивиллы обходились с ней самым почтительным образом, равно как и графиня Моравская. Путешествие сначала шло при самых благоприятных обстоятельствах. Варварийские корабли плыли на юг по Адриатике, но вдруг подул противный ветер, и они едва добрались до острова Корфу. Вышедший с Корфиотского рейда, Гасан, опасаясь бедствий на море, решился возвратиться в Венецию. Этим воспользовались сестра и дядя Карла Радзивилла, намереваясь из Венеции сухим путем отправиться в Польшу. Принцессе также советовали воротиться, но роковая судьба влекла ее. С Карлом Радзевилом перешла она на корабль Мехимета, который брался довести их до Константинополя. Противные ветры, однако, понесли корабль назад к северу, и в последних числах июля 1774 года Мехимед принужден был бросить якорь у Рагузы. Рагузская республика не питала симпатий к Екатерине II. Граф Орлов Чесменский, начальствовавший русским флотом в Средиземном море, немало наделал досады ее сенату. Поэтому великая княжна Елизавета принята была местным населением с радостью, хотя сенат и воздержался официально признать ее в присваиваемом ею звании. Так же, как и в Венеции, принцессе уступлен был для помещения дом французского консула при Рагузской республике Дериво. Этот дом сделался, так сказать, главной квартирой польско-французской экспедиции. Радзивилл со знатнейшими членами своей свиты ежедневно обедал у Великой княжны Всероссийской. Расходы платил паника Ханко.